И не вытащи сеть. У нас не было бы больше лодки. Видишь ли, с морем никогда нельзя быть достаточно уверенным. Я все удивляюсь, — серьезно добавил папа, — почему море поднимается и опускается. Должно же быть какое-то объяснение. Муми-тролли гляделся по сторонам. Перед ним был совершенно новый берег. Море вздулось, оно тяжело и гневно вздымалось и выворотило на берег высоченную гору водорослей. Берег больше не подходил морским лошадкам. Подумать только. А что, если им нужен только песок, которого больше нет, и они больше никогда не вернутся назад? Подумать только. А что, если мор распугнуло их? мометроль бросил косой взгляд на скалистые островки, но они были скрыты туманной завесой дождя. — Будь повнимательней! — воскликнул папа. — Следи за поплавком и остерегайся волн, иначе нас выкинет на берег. муми налег на левое весло и стал грести изо всех сил. Лодка приключения все время сворачивала к подветренной стороне и колыхалась на месте. «Вперед!» — кричал с кормы папа. «Поворачивай!» «Нет!» «В другую сторону!» «Задний ход!» «Задний ход!» Лежа животом на банке, он пытался схватить поплавок. «Нет, нет, нет, нет!» нет. «Ой, сюда!» «Я имею в виду ту туда!» «Теперь так!» «Я схватил его!» «Теперь греби вперед!» «Прямо вперед!» Схватившись за верхнюю часть сети, папа начал выбирать ее. Дождь заливал ему глаза, а сеть казалась ужасающе тяжелой. «Никогда не съесть нам столько рыбы!» — растерянно думал папа. «Что за жизнь? Но семья есть семья!» Моми-тролль, сидя на веслах греб, как одержимый, и вдруг увидел, как что-то темное поднялось наверх вместе с сетью. «Это были водоросли!» Сеть стала тяжелой, словно одеяло из водорослей, тянувшихся метр за метром. Папа не произнес больше ни слова. Он бросил свою затею — пытаться схватить сеть в лапу, а вместо этого налег всей тяжестью на корму и стал выгребать рыбу из сети обеими лапами. А хапка за хапкой бура желтые водоросли вываливались через борт и ни единой рыбы. И так три невода муми повернул и направил лодку к песчаному берегу. Сам же тем временем перестал грести и повис на правом весле. Лодка приключений уткнулась носом в сушу, но в следующий миг вместе с волной ударилась боком о берег и перевернулась. Тут папа сильно оживился. «Прыгай в воду и вытащи нос!» — кричал он. «Вытащи его и крепко держи Мумитроль стоял в воде по пояс и держал лодку за канат. Она прыгала, как мустанг, и каждая наплывавшая волна обдавала водой его морду. Страшно холодная вода причиняла боль. Папа перетянул всю снасть через корму на сушу. Он сражался, а шляпа съехала ему на глаза. Весла покатились на песок и спутались сетью, и с его лапами все было как нельзя хуже. Когда им, наконец, удалось поднять приключение на тросах, Над морем снова повисла завеса дождя. Ландшафт померк и помрачнел. Начинало вечереть. — Прекрасно справились, — сказал муми осторожно взглянув на папу. — Ты так считаешь? — с сомнением в голосе спросил папа. Поглядев на гигантскую кучу сетей и водорослей, он решил, что муми прав. И сказал, — Да, так оно и бывает. Борьба с морем. Так и бывает с теми, кто живет, в открытом море. Услышав рассказ обо всех этих грандиозных событиях, Мю отложила бутерброд в сторону и сказала, «Боже мой! Ну и веселье пойдет. Чтобы распутать все это, потребуется три-четыре дня. Эти желтые водоросли застревают, как росомаха в капкане, если сеть оставить на целый день. Вот как! Вот как!» — начал было папа. «У нас ведь есть время!» — быстро вмешалась мама. Собирать водоросли в прекрасную погоду по-настоящему приятно. — А съесть их может рыбак, — Предложил Мю. — Он обожает водоросли. — Ха! Папа снова скис. Эта история с морскими водорослями последовала как раз за несчастьем с маяком. Его не зажечь! Какая несправедливость! Все изменилось. Папины мысли стали какими-то вялыми, И он начал без конца мешать ложечкой в чашке, хотя сахар уже давным-давно растаял. Посреди стола стояла самая маленькая кастрюлька. Капельки с потолка неспешно падали вниз и ударялись кап-кап о дно кастрюльки.